Я не желаю покидать Лантур, не разобравшись с этой скандальной историей. Но как с ней разобраться, не понимаю, сказал шут, расхаживая по кабинету из угла в угол. На диване рядышком сидели Бэйкер, Преп и Рембрандт и поворачивали головы, словно болельщики на теннисном матче. Бэйкер поднял руку и проговорил: "Сэр, позвольте мне высказать предложение. Почему бы вам просто-напросто не выплатить владельцу ресторана сумму похищенных у него денег и не возместить ущерб, нанесенный его заведению? Если к той сумме вы добавите еще немного и тем самым продемонстрируете свои добрые намерения, не сомневаюсь, он откажется от своих претензий и аннулирует заявление в полицию. «Верно, тогда он ретируется», — кивнул Шут. «И я действительно намерен позаботиться о том, чтобы он не пострадал в финансовом отношении. Как бы ни сложились обстоятельства этого дела. Однако, если я просто дам Токамине денег, это еще не будет означать, что смыто пятно с репутацией роты. Тогда любой ландурец будет... всегда сможет сказать, что мы всего на все вооткупились. И если кто-то из моих ребят действительно ограбил Такамину и устроил погром в его ресторане, я хочу, чтобы он во всём признался и понёс заслуженное наказание. Это заявление было встречено тягостным молчанием. Чаще всего Шут избавлялся от неприятностей именно с помощью денег. Теперь же получалось, что этого мало. Первым нарушил затянувшуюся паузу Прэп. На мой взгляд, — кашлянув сказал он, — ни у кого нет сомнений в том, что тот, кто совершил это преступление, является прихожанином церкви короля. Хотя лично я сомневаюсь в том, чтобы на такое был способен истинно верующий. Кроме того, я не думаю, что в это был кто-то из моей паствы, капитан. Я уже упоминал о том, что среди последователей учения короля есть немало местных жителей. Это мог быть любой из них, то, что на нём был чёрный комбинезон. Вовсе не значит, что это обязательно был легионер. Верующие в короля частенько так одеваются. Это верно. Кивинул Шут, остановился и внимательно посмотрел на Препа. Однако нам не удастся оправдать этим обстоятельствам, потому что господин Такамея твёрдо уверен, что дебош в его заведении учинил именно легионер. Но нам нужно доказать, что она ошибается, и сделать это мы должны до того, как покинем эту планету. Я, как говорится, открыт для предложений. Кто-нибудь из вас готов высказаться? Желающий высказаться снова оказался преп. Я мог бы предоставить перечень местных жителей, которые, став последователями нашей веры, изменили свою вяшность и уподобились королю. Начать можно с этого. Начать-то можно, кивнул шут и снова принялся мерить шагами кабинет. Но как мы сможем выяснить, кто из них хулиган, если мы сможем доказать, что преступление совершил не легионер? Отлично, но доказательства должны быть непровержимыми. Я не желаю чтобы кто-то мог заявить, будто бы я сфабриковал доказательства. А ещё лучше было бы, если бы сумели найти настоящего преступника. Я просмотрела графики и несения службы за указанное время, вступила в разговор сержант Рембрандт. Если все ребята наши были там, где им положено было находиться, что учить и твой контингент роты вовсе не обязательный имело место. То шесть старых служащих роты можно было исключить сразу. И в данное время мы устанавливаем, действительно ли они находились на своих постах. Это больше половины, сказал шут. Неплохо, но всё равно остаются пятеро. Есть возможность установить, где они находились во время совершения преступления. Мы работаем над этим, ответил Рембрандт. Беда в том, что не всякий способен познать истинного виновника, особенно при том, что все они на одно лицо. Получается, что при любом раскладе мы снова возвращаемся к тому, с чего начали. Но просто из-за любопытства хотелось бы испророчить. Я исключён из числа подозреваемых или нет? до сведения сам преп сопроводил свой вопрос извечный слегка надменный усмешкой, которая не покидала его лицо, будучи следствием пластической операции. Подозрение в ограблении ресторана своснято, ответила, одарив Капеллана ледяным взором Рембрандт. Ты вы бы такого делать не стали. Кроме того, Владелец ресторана сам сказал, что вы намного более э, упитанны, чем тот мертвец, которого он видел собственными глазами. А вот если говорить о том, кто по винен в том, что мы вообще угодили в эту историю, то не надо об этом рембрант устало прервал её шут. Уже слишком поздно. Мы не имеем права уговаривать преп измении догмат его веры даже в том случае, если нам из-за них достаются неприятности. Позвольте мне обратить ваше внимание на ещё одну деталь летенант. Я обратился к преп К렘бранд. Если человек решил последовать по стопам короля, то это ещё вовсе не значит, что он тут же становится совершенным. И если кто-то в группе играет фальшиво, мой долг, как и долг любого другого на моем месте, состоит в том, чтобы определить, кто это, и заставить его играть как надо. Если я выявлю преступника, я его вам предоставлю, и, пожалуй, я догадываюсь, как его выявить. — Интересно, как вы намерены это сделать? — спросил Бикер. Если вы знаете какой-то способ развлекать своих прихожан, который неизвестен нам, полагаю, с вашей стороны было бы разумно поделиться этим способом с нами. Но на тот случай, если снова возникнут подобные обстоятельства. Нет, нет, не подумайте, ничего такого секретного у меня на уме нет, признался Преп. Я всего-навсего располагаю доступом к документам и даю слово, что непременно поделюсь с вами всей информацией, имеющейся в моём распоряжении. Надеюсь, мои прихожане с большой готовностью будут говорить со мной или кем-то из единоверцев. Так знать. Вдруг нам не удастся ограничить число подозреваемых двумя-тремя — Что бы вы ни предприняли, мы будем благодарны вам за оказанную помощь, — сказал Шут. Его нервная энергия иссякла, и он, усевшись, на краешек письменного стола добавил. — Думаю, на этом мы и закончим на сегодня. Рембрандт и вы, Преп, сообщайте мне немедленно, как только узнаете что-то новое. Если мне поведают... что-либо полезное, местное, политическое. Я поделюсь этой информацией с вами. Я хочу покончить с этим делом до того, как мы покинем планету. Идём будем к новому месту несения службы. А времени у нас мало. Так что я прошу вас взяться за работу, засучив рукава. Хорошо. Да, капитан, ответила Рембрандт. "Сам воз собой, капитан", добавил Преп, и на этом совещание было закончено. Когда они вышли, Бикер проговорил: "Сэр, я догадываюсь, что в конце концов вы намерены возместить этому ландорцу ущерб". "Да, пожалуй, придётся поступить именно так", кивнул Шульц. "Ведь даже если мы найдём настоящего преступника, он вряд ли будет способен выплатить господину Такамине требуемую сумму. Так почему бы мне не взять это на себя? Но кроме того, мы обязаны защитить доброе имя роты. Поэтому я предвочил бы доказать, чтоб в случае, вшемся, не повинён никто из наших ребят. Но если всё же окажется, что отличился кто-то из них, Хотелось бы показать Ландурцу, что мы не имеем обыкновения прятать тухлые яйца под ковёр. Ваши чувства мне близки, капитан. Чего бы я ни сказал, в ваших образных выражениях поморжил Сабикер. Надеюсь, вам удастся добиться того, чего вы желаете добиться. Я очень надеюсь на это, Бикер, вздохнул Шут. Очень надеюсь. Некоторое время он просидел в задумчивости, затем проговорил: "А знаешь, похоже, мы сбросили со счетов один вариант, за счёт которого могли бы достичь желаемого результата. Ну-ка, послушай и скажи, что ты думаешь по этому поводу?" Бикер поначалу слушал своего босса с изрядной долей скепсиса. Но вскоре начал согласно кивать. — Не самая плохая идея, сэр, — сказал он наконец. — Я немедленно примусь за дело.